Рассказывает Надежда Фетисова. Хоспис каждый день учит чему-то новому. Например, быть счастливым здесь и сейчас, радуясь, казалось бы, мелочам, когда в новых очках видишь мелкие журнальные буквы и смеешься, читая вслух статью «Мой муж и его родственники». Или можно не участвовать в мастер-классе, но быть вместе, гадать кроссворд, пока другие, закусив кончик языка, творят новогодние подарки или украшают бутылки с шампанским. Когда пациент благодарит волонтеров хосписа за то, что они всячески отвлекают, развлекают его жену, потому что ему хочется, чтобы она улыбалась, потому что любит ее больше жизни, и от ее улыбки ему легче. Или когда дочь пациентки отходит от постели уходящей мамы буквально на 30 секунд в холл, чтобы сделать вдох и улыбнуться трудягам-муравьям, обнять рядом стоящего, а потом с новыми силами вернуться к маме, провожать. Где-то год назад жена нашего пациента сказала мне, «Наверное, это странно прозвучит, но я благодарна всему, что тут происходит. Попрощавшись с мужем, я вышла в холл, а там концерт, и только так смогла выплакаться рядом со всеми, рядом с вами. Я не могла плакать раньше, не получалось. Спасибо, что вы рядом и поддерживаете». Быть счастливым, радоваться каждому дню и мелочам, и плакать, отпуская.